По словам Веры, та грозилась достать Энди Уорхола, как только выйдет. Сразу после того, как я получил письмо Веры, из Мэттевена Валерии выпустили, будто бы излечив. Она несколько раз звонила на фабрику, а потом прекратила. Наверное, нашла себе какое-нибудь еще занятие, потому что больше я ее никогда не видел. Хотя периодически мне говорили, что встречали ее где-нибудь на улице, обычно в вилледже. К концу осени с модой на мини было покончено. Год начался с присобранных подолов, а весной модниц уже можно было видеть в юбках абсолютно любой длины. И наряду со всеми спорами по поводу мини-мидий Макси, женщины стали все больше носить брючные костюмы. В тот сезон велись большие дебаты относительно того, какой из лучших ресторанов первым начнет пускать женщин в брюках. Все метродотели участвовали в обсуждениях и давали интервью. Ребята в макси стали носить более бюджетные наряды. В моде был Пакистан и индийский стиль путешественников-хипарей с вышивкой и парчою. Много времени стали проводить на блошиных рынках у старьевщиков и в секонд-хендах. И это тоже стало заметно, не только по одежде, но и по жилищам. Все будто осознали, что ручной труд скоро окончательно уйдет в историю и уже никогда будет не найти таких же украшений в одежде, мебели где бы то ни было еще. Записи, которые новая машинистка для меня расшифровывала, были часами моих разговоров по телефону и лично, начиная с первых, сделанных с Ондином и компанией в 1965 Ондиновские записи были собраны для книги «А», которую в конце 1968-го выпустило издательство «Гроув Press. Мы назвали их романом Энди Уорхолла, но на самом деле это были просто расшифровки записи Ондина с изменением некоторых имен. К примеру, Ондин так и назывался Ондином, Роттон был Роттоном, но я был Дреллой, а Эдди — таксин. Билли работал с Гроу в пресс, проверяя, чтобы страницы книги совпадали с набранным нашими машинистками текстом вплоть до последней орфографической ошибки. Я хотел сделать плохую книгу, так же, как я делал плохие фильмы и плохое искусство, потому что если делаешь что-то совершенно неправильно, на что-нибудь обязательно наткнешься. Рецензии на «А» были неважными. Мне больше всего понравилась та, что описывала книгу как вакханалию за чашкой кофе. Я мечтал только о том, чтобы кто-нибудь в Голливуде купил права, чтобы мы с Ондиным увидели красавцев-актеров вроде трое Донахью и Теба Хантера в ролях нас самих. Я заикнулся об этом Лестеру Перске, только что получившему свой первый кредит на создание фильма «Бум», в котором так мечтала сыграть Джуди Гарланд, и из-за которого она поссорилась с Тенниси на фабрике в 1965 -м. В итоге роль досталась Элизабет Тейлор. «Энди, я тебя умоляю», — застонал он, когда я поинтересовался, не хочет ли он купить права на «А». «Я стараюсь забыть о том, с чего начал. Я в буквальном смысле ищу выгоду, а не безумство». В конце июля мы с Ондиным и Кенди стояли в очереди к похоронной конторе Фрэнка Кэмпбелла на 81 и Мэдисон, чтобы попрощаться с Джуди Гарланд. Я хотел позаписывать посетителей, пока они ждут, когда же смогут подойти к гробу. Я знал, что там будет множество ее поклонников, которые начнут плакать и причитать, как же много она для них значила. И мне представилось, что из этого должна получиться отличная пьеса. Ондин с Кэнди в длинном реду через всю сцену, где все, смеясь и рыдая, рассказывают, что привело их сюда. Я знал, что и сама Джуди нашла бы это смешным до истерики. Но в тот день Ондин довольно странно себя вел, совсем как нормальный человек. Он теперь нечасто заглядывал на фабрику. У него был постоянный партнер. По его словам, он совсем отказался от спидов, остепенился, работал на почте, доставлял письма в Бруклин. В той очереди к Джуди я смотрел на него, открыв рот, поверить не мог, что это тот же человек, который на спидах бормотал и визжал свой текст в А, смеясь, заикаясь и бесчинствуя. Он разговаривал в непринужденной, общепринятой манере, вроде «сегодня жарко, не правда ли?» и двигался, естественно, без всяких шатаний, выпадов и пены у рта. Несколько недель я размышлял о новой безличности Ондина — Говорить с ним теперь было все равно, что с какой-нибудь тетушкой Тилли. Конечно, хорошо, что он завязал с наркотиками, наверное. Я за него радовался, наверное. Но это было так скучно, не за что зацепиться. Блеск ушел».